Восьмая глава. Смотритель маяка. Всю ночь остров блуждал. Мыс рыбака незаметно продвинулся дальше в море. Горные кряжи содрогались, а черное око заползло глубже в скалы, и шквалы продолжали обрушиваться на мыс блестящим зеленым водопадом. Но черное око не заполнялось водой. Вода опускалась ниже. Теперь темный зеркальный глаз в обрамлении ресниц из морской травы смотрел из глубины земли. На подветренной стороне бегали по берегу полевки и лесные мыши. Песок под их лапками съеживался в страхе. Камни тяжело переворачивались, обнажая белые корни дикого овса. На рассвете остров заснул. К этому времени деревья успели доползти до маячного холма. Каменистое поле превратилось в глубокую яму. На вересковой пустоши были повсюду разбросаны круглые серые валуны. Они ждали следующей ночи, чтобы катиться дальше к маяку. Мощный осенний шторм продолжал бушевать. В семь утра папа отправился поглядеть на лодку. Уровень воды снова поднялся. Неутомимый зюйтвест будоражил море все сильнее. И тут на палубе приключения. Он увидел рыбака, который лежал, свернувшись клубком, и играл мелкими камешками. Он глянул на папу из-под чуба, но не поздоровался. А приключение покачивалось на воде, непришвартованное. — Разве ты не видишь, что лодка того и глядя отчарит? — спросил папа. — Она бьется о камни. — Ты только погляди. Нет, надо же. Вылезай-то и помоги мне вытащить ее на берег. Рыбак спустил ноги в помятых брюках с борта лодки и прыгнул на песок. Глаза его были на этот раз приветливы. — Я не сделал ничего плохого, — пробормотал он. — И хорошего тоже, — добавил папа. Гнев прибавил ему силы, он один вытащил лодку на берег. Потом он уселся на песок, чтобы отдышаться, вернее, на остатки песка. Видно, злое море решило разрушить и песчаный берег, каждую ночь унося часть песка. Папа сердито посмотрел на рыбака и спросил, нашел ли тот кофе. Но рыбак только улыбнулся в ответ. — Ты какой-то странный, — сказал папа, — словно ты не личность, а какое-то растение или тень. Словно ты вовсе не родился. — Я родился, — быстро ответил рыбак, — завтра мой день рождения. Папа до того удивился, что начал хохотать. Вот как сказал он, — это ты помнишь. Только у тебя есть день рождения, подумать только, и сколько же лет тебе исполнится. — Но рыбак повернулся к нему спиной и медленно побрел вдоль берега. Папа пошел назад на маяк, глубоко опечаленный судьбой своего острова. На месте, где рос лес, образовались глубокие ямы, а на вересковой пустоши пролегли глубокие борозды. Их оставили деревья, двигаясь к маячному холму и громоздясь друг на друга, как огромные растрепанные клубки страха. Что я должен делать? — Как мне успокоить остров? — размышлял папа. — Не годится, чтобы море и остров враждовали. Они должны помириться. Папа остановился. Что-то случилось с маячным холмом. Вот опять очень слабое движение. Скала сжалась, съежилась, как кожа. Несколько камней покатилось на вереск. Остров проснулся. Папа прислушался. От напряжения у него похолодел затылок. Послышался очень слабый стук, и он почувствовал его всем телом. Он раздавался повсюду, даже в земле. Папа лег на вереск и прижал ухо к земле, и тут он услышал, как бьется сердце острова. Где-то под чертой прибоя глубоко в земле, глухо, мягко и ровно, билось сердце. «Остров живой», — подумал папа. Мой остров такой же живой, как деревья и море. Все здесь живое. Он медленно поднялся. Лохматая ель медленно ползла по вереску, как зеленый колышущийся ковер. Папа дал ей дорогу, постоял и почувствовал, что мерзнет. Он видел, что остров живой, что он скорчился на темном дне моря и дрожит не себя от страха. Перед морем страх опасен. Он может внезапно вскочить. Может растянуться во всю длину или колотить наотмашь. И кто тогда защитит маленькие беспомощные создания, которые случайно окажутся поблизости? Папа бросился бежать. Вернувшись домой, он повесил лампу на гвоздь. — Что случилось? — спросила мама. — Лодка?